Глава семнадцатая Мы ткём, мы ткём, Придём мы нить, Спешим мы паутину свить. Грей Оба вражеских войска В пустыне близ Хорикена Провели ночь девятого августа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 Враги великого короля, живущие по ту сторону Соленого озера, так же и его враги. Его друзья должны быть друзьями Магуа и его племени. «Друзьями!» Презрительно повторил индейец. «Пусть мой отец даст руку Магуа!»